Глава двадцать Поскольку это был военный совет, то, само собой, немедленно посылать за Кейцем они не стали. Сперва им нужно было выработать стратегию. То ли окружить Кейтса и прижать его к стенке, то ли подкрасться к нему осторожно, то ли сходу оглушить его. Но самое главное, им следовало решить, кто возьмет на себя проведение операции — поскольку от этого будет зависеть выбор метода, и они тотчас же начали пререкаться по этому поводу. Предметом спора, впрочем, как всегда, когда у вас есть сенсационные доказательства вроде шарфа в кармане, стало то, как лучше использовать улику, чтобы раздавить подозреваемого и получить его признание. В затянувшийся спор вклинился Трэвис из ФБР, — В присутствии высокого начальства, — начал он, — я просто не решаюсь выступить с предложением, поскольку официально не принимаю участия в расследовании. — Что у вас? — прервал его окружной прокурор. — Я предложил бы поручить это мистеру Вульфу. Мне приходилось видеть мистера Вульфа в действии и должен признаться мне до него как до луны. — Не возражаю, — согласился Кремер. Остальные двое взглянули друг на друга. Ни одному из них не нравилось то, на что они в данный момент смотрели, и ни одному из них не нравилось предложение Тревиса. поэтому они, не сговариваясь, промолчали. — Вот и хорошо, — сказал Кремер. Значит, решено. Вольф, куда лучше положить пальто и шарф? Вольф слегка приоткрыл глаза. Как зовут этого человека? Этого? Ах, да. Познакомьтесь, мистер Филлипс, мистер Вульф. Очень приятно, сэр. Передайте пальто мистеру Гудвину, а ты, Арчи, положи его на диван за подушки. Шарф дайте мне. Филлипс. Без колебаний вручил мне пальто, но шарфом помедлил и вопросительно взглянул на Кремера. Это очень важная улика, сэр, если стряхнуть обнаруженные на нем частицы. Я отнюдь не идиот, рявкнул Вульф. Отдайте ему шарф, Филипс, велел Кремер. Филипсу явно не хотелось этого делать. Он сейчас был похож на молодую мать, которой велели отдать ее новорожденного ребенка сомнительной личности. Однако он протянул Вульфу шарф. «Благодарю вас, сэр! А теперь, мистер Кремер, попрошу привести Кейтса!» Кремер ушел, забрав с собой Филлипса. Но через секунду вернулся уже без Филлипса, но в компании Элджера Кейтса. Пока Кейтс усаживался в указанное Кремером кресло, лицом к Вульфу, мы все не спускали с него глаз. Но я бы не сказал, что наши взгляды его смущали. Кейтс посмотрел на меня так же, как Давича в моей комнате, словно он вот-вот расплачется, хотя проверить это я не имел возможности. После того, как Кейтс сел, мне был виден лишь его профиль. — Мистер Кейтс, мы с вами не успели толком поговорить. — Я прав? — спросил Бульф. Кейтс на секунду высунул язык облизать пересохшие губы и тут же спрятал его. — На мой взгляд, достаточно. Начал он, но его тонкий голос неожиданно сломался. Кейтс замер на секунду и начал снова. — На мой взгляд, вполне достаточно. — Но, дорогой сэр, с упрёком произнёс Вульф. «По-моему, мы с вами не обменялись ни словом». кейс был по-прежнему напряжён. «Разве?» — спросил он. «Так точно, сэр. Но самое неприятное, что я не могу прямо сказать, что не отношусь с симпатией к занятой вами позиции на вашем месте. Неважно, виновен я или нет». «Я бы чувствовал то же самое. Не люблю людей, засыпающих меня вопросами. Да и вообще, я этого просто не выношу!» Вульф приоткрыл глаза еще на миллиметр. «Кстати, в данный момент я временно выступаю как официальное лицо. Находящиеся здесь представители власти...» «Уполномочили меня поговорить с вами. Как вы, несомненно, знаете, вас никто не обязывает терпеть мои вопросы. Но если вы попытаетесь без разрешения покинуть дом, вас немедленно задержат как важного свидетеля и отправят куда надо. Но принуждать вас к нежелательному разговору, боже упаси!» «Ну, что скажете?» «Начнем нашу беседу?» «Я вас внимательно слушаю», — ответил Кейтс. «Знаю». «И почему?» «Потому что, если я откажусь, сейчас же последует вывод, будто я чего-то боюсь, а значит, пытаюсь что-то скрыть». «Резонно. Тогда мы друг друга поняли». Вульф сказал это с таким видом, словно Кейтс, уже сделал важное признание. Он неторопливо вынул из-под стола руку с шарфом, положил шарф на книгу записей, после чего склонил голову на бок и задумчиво уставился на Кейтса, словно размышляя, с чего начать. Я видел Кейтса только в профиль и потому не мог сказать, бросил ли он на шарф хотя бы мимолетный взгляд но Кейтс определенно не вздрогнул и даже не побледнел. «Мистер Гудвин два раза посещал дом на 55 пятой улице, чтобы повидать мисс Гантер, и в обоих случаях он заставал там вас. Вы что, были ее близким другом?» «Ну, слово «близкий» едва ли подходит», Однако последние шесть месяцев, выполняя конфиденциальные исследования лично для мистера Буна, я, естественно, часто встречался с мисс Гантер по работе. — И она, приехав сюда, остановилась у вас? Кейс посмотрел на Кремера. Ваши люди уже раз двенадцать беседовали со мной на эту тему. — Потерпи, сынок, таков порядок, — кивнул инспектор. Это будет тринадцатый раз, только и всего». «Сейчас очень трудно, а то и просто невозможно получить номер в отеле», — снова обратился Кейтс к вулфу «Конечно. Используя свое положение и связи, мисс Гантер могла бы снять номер. Однако это противоречит политике бюро. К тому же мисс Гантер не делала подобных вещей. Приятель разрешил мне ночевать у него». Моя жена была в отъезде, и я предложил мисс Гантер, когда она прилетела из Вашингтона, остановиться у меня. А раньше мисс Гантер останавливалась у вас? Нет. Вы говорили, что часто встречались с ней в течение последних шести месяцев. Какое у вас сложилось о ней мнение? Хорошее. Она вам нравилась? Да, как коллега. Она хорошо одевалась? — Никогда не обращал внимания, хотя нет. У Кейса снова сломался голос, но он справился. — Вы ведь считаете подобные вопросы важными и хотите получить честные ответы. У мисс Гантер была потрясающая внешность, роскошная фигура. Я считал, что для женщины на такой должности она одевалась очень хорошо. Если бы Фиби слышала его, — подумал я, — она бы сказала, что он разговаривает совсем как персонаж старомодного романа. — Следовательно, вы должны были обращать внимание, что именно она надевала. Скажите, когда вы в последний раз видели на ней вот этот шарф? Вульф показал большим пальцем на шарф. Кейтс наклонился, чтобы получше приглядеться. «Что-то не припоминаю, чтобы когда-нибудь видел его!» Наконец ответил он. «Да, совершенно верно. Я никогда не видел на ней этого шарфа». «Странно!» — нахмырился Вульф. «Для нас это крайне важно, мистер Кейтс. Вы уверены?» «Позвольте мне взглянуть еще раз!» Кейт снова наклонился вперед и потянулся к шарфу, но Вульф, опередив его, накрыл шарф рукой. «Нет-нет!» — остановил его Вульф. «Он будет фигурировать на суде по делу об убийстве как вещественное доказательство и требует осторожного обращения». Не позволяя брать шарф в руки, Вульф дал Кейтсу возможность рассмотреть его поближе. Через некоторое время Кейтс откинулся на спинку стула и покачал головой. «Я никогда прежде не видел этого шарфа ни на мисс Гантер, ни на ком другом». «Какая жалость!» — вздохнул Вульф. «Что, однако, не исключает ряда возможностей. Вы могли видеть его раньше» и теперь просто не узнали, потому что прежде видели его при недостаточном освещении, например, вечером на моем крыльце. Нет-нет, это не категорическое утверждение, а всего лишь предположение, выдвинутое на ваше рассмотрение, потому что на шарфе обнаружены крошечные частицы краски и ржавчины с трубы, которой была убита мисс Гантер. А значит, этим шарфом было обернуто орудие преступления, чтобы скрыть следы. А еще потому, что шарф обнаружен в кармане вашего пальто». «Чьего пальто?» — часто мигая, переспросил Кейтс. «Вашего? Арчи, покажи-ка». Я взял пальто за воротник и подошел к Кейтсу. «Это ведь ваше пальто, не так ли?» — спросил Вульф. Кейт долго смотрел на пальто, потом вскочил и закричал. «Мистер Декстер! Мистер Декстер, сюда!» «Сейчас же прекратите!» — Крэмер схватил его за руку. «Прекратите орать! Зачем вам понадобился Декстер?» «Позовите сюда мистера Декстера! Если хотите, чтобы я замолчал, позовите мистера Декстера!» Голос Кейтса дрожал. «Я так и знал, что тут произойдет нечто подобное! Я же говорил Фиби, чтобы не связывалась с и Я говорил ей, что сегодня сюда лучше не приходить! Я...» «Когда это вы успели сказать ей, чтобы она не приходила сюда?» Набросился на него Кремер. Но Когда?» Кейтс промолчал и, видимо, только теперь, сообразив, что Кремер держит его за руку, крикнул. — Пустите! Пустите! Кремер выпустил его руку. Кейтс отошел, сел на стул у стены и крепко сжал губы, всем своим видом показывая, что не желает больше иметь с нами дело. — Я слышал, как Роуклифф его допрашивал, если вас это интересует. Обратился я к Кремеру. Кейтс сообщил, что был у своего приятеля на одиннадцатой улице, где на время остановился, и ему позвонила мисс Гантер, которая сказала, что ей только что предложили приехать к Вульфу, после чего поинтересовалась, получил ли аналогичное предложение Кейтс. Он ответил утвердительно, но заявил, что не поедет, и пытался отговорить и мисс Гантера. Когда она сказала, что все-таки поедет, решил последовать ее примеру. «Я знаю, дело у вас по горлу, но, чтобы не бить, куда попало, советую иногда читать отчеты своих подчиненных». Далее я обратился ко всем присутствующим. «Если хотите знать мое мнение, причем совершенно бесплатно, «Шарф не принадлежит мисс Гантер. Он абсолютно не в ее стиле. Она никогда не стала бы носить подобную вещь. И он не принадлежит Кейтсу. Вы только взгляните на него. Серый костюм, серое пальто и серая шляпа. Я всегда видел его только в сером. Жаль, что Кейтс не хочет разговаривать с нами, а то вы могли бы кое о чем его спросить». Кремер подошел к двери в гостиную, приоткрыл ее и крикнул. «Стеббинс!» Перли в мгновение ока вырос на пороге. «Проводи Кейтса в столовую и начинайте по одному вводить сюда остальных. По завершении беседы отправляй их в столовую». Стеббинс увел Кейтса, чему тот вовсе не противился. «Почти сразу же...» Другой детектив ввел миссис Бун. Кремер даже не предложил ей сесть. Встретил в центре комнаты, показал шарф, попросил внимательно, но не дотрагиваясь, осмотреть и сказать, видела ли она его раньше. Миссис Бун ответила, что не видела, и на этом разговор закончился. После ее ухода ввели Фрэнка Томаса Эрскина, и сцена повторилась с тем же результатом. Когда в кабинете еще четырежды прозвучало нет, наступила очередь у Интерхофа. Мистер Уинтерхоф, взгляните, пожалуйста, на этот, начал Кремер, но Уинтерхоф перебил инспектора. Где вы его взяли?, спросил он, протягивая руку к шарфу. Это же мой шарф! Ваш? Кремер даже попятился от неожиданности. Сегодня вечером он был на вас, или вы принесли его в кармане пальто? — Ни то, ни другое. У меня украли его еще на прошлой неделе. — Где? — Вот здесь же, когда я приходил сюда в пятницу вечером. — Здесь, в доме Вульфа? — Да. — Он был на вас, когда вы приходили в прошлый раз? — Да. — А когда вы обнаружили пропажу шарфа? Кто помог вам его искать? Кому вы жаловались на пропажу? Я не понимаю, к чему весь этот разговор? У кого был мой шарф? Где вы его взяли? Объясню все буквально через минуту. А теперь я хочу спросить, кому вы пожаловались на пропажу? Никому не жаловался. А пропажу обнаружил только у себя дома. Если «И вы никому ничего не сказали?» «Здесь нет. Я не знал, когда был здесь, что шарф исчез. А дома... Дома я сказал, наверное, жене. Да-да, определенно, припоминаю. Жене я говорил о пропаже, но у меня...» «И вы не позвонили сюда на следующий день, чтобы справиться, не найдена ли ваша вещь?» «Нет, не звонил». У Интерхов явно заставлял себя подчиниться давлению, но сейчас, похоже, его терпение закончилось. Зачем? У меня еще штук двадцать шарфов! Я настаиваю! Настаивайте сколько угодно, холодно оборвал его Кремер. Так как шарф принадлежит вам, считаю необходимым сообщить следующее. Мы располагаем важными доказательствами, что именно вашим шарфом. «Был обмотан отрезок трубы, которым была убита мисс Гантер. У вас есть что сказать по этому поводу?» Лицо Уинтерхофа взмокло от пота, впрочем, как и тогда в моей комнате, когда обследовали его руки. Забавно, но капли пота не портили его импозантную внешность, чего нельзя было сказать о выпученных глазах когда он вытаращился на Кремера, И мне пришла в голову мысль, что лучший друг должен был ему посоветовать никогда не выпучивать глаза. «Какие ваши доказательства?» — наконец спросил он. На шарфе обнаружены микроскопические частицы краски и ржавчины с трубы, причем в изрядном количестве. «Где вы его нашли?» «В кармане пальто». Чего? «А вот это уже не ваше дело», — отрезал Крымер. «Я бы хотел попросить вас не распространяться на эту тему, но, к сожалению, это бесполезно. Отведи его в столовую», — приказал он детективу, который привел у Интерхофа. «И скажи Стеббинсу, пусть никого больше не присылает». Уинтерхоф хотел что-то сказать, но его поспешно выставили». Когда за детективом закрылась дверь, Кремер сел, положил руки на колени, сделал глубокий вдох и шумно выдохнул. «Господи Иисусе!» — бросил он.